Первое обвинение партапарата или депеши об очернении Евгением Евтушенко советской действительности. Впервые имя евгений Евтушенко в документах Центрального комитета КПСС появилось осенью 1956 года. Заведующему отделом науки школы культуры ЦК КПСС по РСФСР Николаю Казьмину и инструктору этого отдела Михаилу Калядичу не понравился первый номер возобновленного журнала «Молодая гвардия», редактировал который тогда критик Александр Макаров. По мнению двух партийных функционеров, номер почти целиком заполнили пустые, бессодержательные и пошлые вещи, в ряде случаев политически враждебные. Но более всего чиновников возмутила подборка студента Литинститута Евгения Евтушенко. В своей записке о серьезных идеологических недостатках в современной литературе, датированной 26 сентября 1956 года, они отметили. В стихотворении «Празднуйте 1 мая» Евтушенко призывает советских людей вернуть первородное звучание таким словам, как «Коммунизм», «Советская власть», «Революция», «Первое мая». В стихотворении В пальто зимнем он пытается уверить, что в нашей стране во всем торжествует несправедливость. Большая правда подменяется игрой, постыдную в нее. В стихотворении и другие Евтушенко противопоставляет советский народ и его руководителей, изображая руководителей людьми, у которых нет общих интересов с народом. Я нашел в библиотеке первый номер возобновленного журнала «Молодая гвардия» за июль-август 1956 года. Его открывал цикл Евгения Евтушенко «Молодым», который состоял из пяти стихотворений «В дорогу», «Коммунисты», «Празднуйте 1 мая», «И другие», «И в пальто незимним, в кепке рыжей». Как выяснилось отобрал их для печати Евгений Винокуров. Макаров этот цикл читал и одобрил. Никакой крамола в стихах и в помине не было. Похоже, просто Казьмин и Калядич решили перестраховаться и возвели на молодого поэта на праслину. В своей справке два чекиста осудили также рукопись третьей книги Евтушенко «Шоссе энтузиастов», который собиралось выпустить издательство «Московский рабочий». Поэт Евтушенко, доложили Казьмин и колядич своему руководству, подготовил к печати в издательстве «Московский рабочий» сборник стихотворения «Шоссе энтузиастов», где в одном из стихотворений пишет, как он, молодой завхоз, приходил во время войны в райком, и как громило к нотовищам стол стучал, взрослым и теряясь, и таким образом добивался получения продуктов. В контексте служебной записки видно, что сотрудники отдела науки Школы культуры ЦК, когда готовили справку, запрашивали объяснение у директора издательства «Московский рабочий» Николая Еселева. Судя по всему, тот сослался на отсутствие печати какой-либо критики поэта, Мол, это обстоятельство и разоружило редакционно-издательских работников. Помимо Евтушенко, козьмин с Калядичем в свои записки обрушились на журналы «Новый мир» и «Нева», а также на Павла Антокольского, Илью сильвинского Василия Федорова, Бориса Пастернака, Марка Максимова и других поэтов. Вывод был такой. Кое-кто начинает думать, не является ли это, поощрение публикации указанных в справке писателей, своего рода политикой коммунистической партии, смысл и которой еще не уяснен творческими работниками. По мнению пар чиновников, давно уже следовало провести на Старой площади очередную накачку издателей и редакторов. Стоит отметить, что это был уже не первый сигнал Казмина и Калядича партийному руководству о нездоровых, по их мнению, тенденциях в современной литературе. И с тем, и с другим аппаратчиком уже в 58-60-х годах нередко встречался критик Михаил Лобанов, работавший в писательской газете «Литература и жизнь». Так вот, у него остались не самые лучшие о них воспоминания. Он уже в нулевых годах рассказывал. Курировавший газету колядич инструктор давал идеологические наставления. «Как ты заговорил на неожиданную тему?» «Надо воспитывать у читателей газеты эстетический вкус. Вот галстуки. Это ведь тоже эстетика? Здесь нужен вкус». А какие у нас в магазине серые галстуки? Кто об этом должен говорить? Газета? Однажды пришел я в дом на Старой площади по вызову зав. отделом агитации и пропаганды недавно созданного бюро ЦК КПСС по РСФСР товарища Казмина. Вхожу в кабинет и вижу, как сидящий за столом что-то рисует на бумаге. Видимо, скучал до этого. Это меня почему-то... «Сильно удивило. Надо признать, ни Казмин, ни Калядич яркими личностями не были. Оригинальными идеями они не фонтанировали. Начальство ценило их за другое – за исполнительность. Когда Маленков с Берия в 1949 году инициировали так называемое «Ленинградское дело», Казмил был направлен из аппарата ЦК ВКПБ в Ленинград на должность секретаря обкома партии по пропаганде с одной целью – прошерстить все идеологические кадры. Это он руководил чистками на филфаке Ленинградского университета, в Пушкинском доме, в Ленинградской писательской организации, в других творческих союзах. При нем в гору пошли ярые борцы – с космополитизмом Александр Дементьев, Александр Бушмин, Валерий Друзин, певец рабочей темы в советской прозе Всеволод Кочетов, другие охранители. Уже в 1955 году за проявленное усердие Казьмин получил повышение и стал заведующим отделом школ ЦК КПСС. У Калядича карьера складывалась совсем по-другому. Он прошел фронт. В одном из боев немецкая пуля проскочила в нескольких миллиметрах от его виска. После другой битвы врачи вырезали ему желудок. И что Калядичу после этого было терять? Оказалось было, что его, похоже, на всю жизнь напугали годы учебы в Академии общественных наук, совпавшие с трафлей космополитов. Преподаватель кафедры, на которой занимался колядич Василий Новиков, каждого слушателя просвечивал чуть ли не рентгеном. Каждый должен был в его присутствии осудить заподозренных в симпатиях западоученых. Особенно сильно следовало легнуть Валерия Кирпотина. Тех, кто пытался увильнуть от травли неугодных ученых, Новиков грозил отчислить из Академии с волчьим билетом. И колядич струсил. Он тоже включился в поиск и шельмование проштрафившихся исследователей. Не за это ли в 1953 году его взяли после Академии в отдел науки и культуры ЦК КПСС? Кстати, в отделе ЦК Калядич какое-то время курировал Союз советских писателей, который возглавлял его кумир Александр Фадеев. Это ему Калядич посвятил свою кандидатскую диссертацию. Но после смерти Сталина Фадеев оказался новому партруководству неудобен и на место главного писательского начальника стал метить Алексей Сурков, который вскоре добился замены куратора на другого партфункционера. Пути Казмина и Калядича сошлись в начале 1956 года, после создания отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР. Один стал заведующим этим отделом, другой сохранил должность инструктора. И оба свою главную задачу увидели в том, чтобы сохранить идейную чистоту в рядах ученых, учителей и творческой интеллигенции. Они полагали, что лучше перебдеть, нежели недобдеть. Им везде чудилось засилье инакомыслящих, опасных для партии. Не случайно почти все их служебные доклады носили не столько аналитический, сколько доносительский характер Записка Казмина и Калядича 26 сентября 1956 года попала к секретарю ЦК КПСС Петру Поспелову, который считался «ортодоксом из ортодоксов». Это ведь он в 1954 году разогнал почти всю редакцию журнала «Новый мир» во главе с Александром Ствардовским. Вменив ей вину публикацию статей Федора Абрамова Михаила Лившица, Владимира Померанцева и Марка Щеглова. Но как бы Поспелов ни ненавидел новаторов, брать ответственность только на себя ему не хотелось. Только что прошел двадцатый съезд партии, осудивший культ личности Сталина. Подули новые ветры. Еще толком не ясно было, кто получит поддержку Хрущева – охранители или либералы. Поэтому Поспелов попросил копию записки направить еще одному секретарю ЦК Николаю Беляеву, которого Хрущев назначил также заместителем председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР. Оригинал он спустил заведующему отделом культуры ЦК с резолюцией товарищу Поликарпову «Просьба ознакомиться». Поспелов, 28.09. Однако Беляев дипломатично В эту свару вмешиваться не стал. В архиве сохранилась отметка одного из технических сотрудников ЦК. Копия записки. Шесть листов, переданная из секретариата товарища Беляева, уничтожена 24.01.1958 года. М. Соколова. Второй раз имя Евтушенко попало в справки ЦК почти через месяц. 17 октября 1956 года заведующий отделом пропаганды и агитации цк КПСС по Союзным Республикам Федор Константинов и его заместитель Алексей Романов подготовили пространную записку на семи листах о новых тенденциях в литературной печати. По их мнению, редакторы ослабили внимание к идейному содержанию литературных произведений. Они негодовали, как могли в журналах появиться произведения, порочившие и развенчивавшие портаппарат. К числу таких произведений цикисты отнесли рассказ Данила Гранина «Собственное мнение» и корреспонденцию в Литгазете Дашевского и Федорова «Вернемся к колючим строчкам». Но самым страшным руководители отдела пропаганды агитации ЦК КПСС по Союзным Республикам посчитали появление стихов Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака, романа Владимира Дудинцева «Не хлебом едином» и пьесы Назыма Хакима «А был ли Иван Иванович?». Особенно опасным является тот факт, подчеркивали Константинов и Романов, что в некоторых наших центральных печатных органах в результате ослабления бдительности редакторов в отношении идейной стороны произведений участились случаи предоставления трибуны для проповеди безыдейности пошлости и аполитичности, рассчитанной на подрыв интересов партии, советского народа и государства. В подтверждение своего тезиста «Два цикиста» привели подборку Евтушенко из первого номера возобновленного журнала «Молодая гвардия». Причем они слово в слово повторили обвинения, прозвучавшие ранее в справке их коллег из другого отдела, Казмина и Калядича. Правда, Константинов и Романов не предлагали, как Казмин и Калядич, провести секретарю ЦК КПСС, имея в виду Поспелого, накачку издателей и редакторов предложив ограничиться проведением совещания в отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. Эта идея руководству, видимо, понравилась больше. Впрочем, одним совещанием в отделе ЦК дело не обошлось. Под давлением Поликарпова первый номер возобновленного номера журнала «Молодая гвардия» в октябре 1956 года было решено обсудить на секретариате правления Союза писателей СССР. В отсутствие Суркова этот секретариат провели Константин Симонов и Василий Смирнов, который в свое время яростно выискивал в Литинституте космополитов и в любых неудачах видел происки либералов. Выступая на секретариате, Макаров в целом взял поэтический отдел своего журнала под защиту стихии Евтушенко свидетельствуют о живом волнении и отклике автора на переживания молодежи. Очень хорошо, сердечно и горячо откликаются на призыв партии к борьбе с культом личности и так далее. Мне думается общий пафос этих стихов – живой и горячий. Однако ни одно из произведений, которые я назвал ни поэма Федорова, ни поэма Сверина, ни стихи Евтушенко – не лишены недостатков. О них будут, очевидно, говорить товарищи. А сейчас я хочу сказать, что, просматривая поток рукописей, которые идут в редакцию, надо сказать, что поэзия, как мобильный жанр, очень врывается вперед. И на ближайшие номера журнала у редакции есть целый ряд произведений. Циклы стихов и отдельные стихи молодых поэтов, имена которых далеко неизвестны. Это, в частности, стихи «Искандера», Морец, Корнилова, Ахмадулины, Котляр, Костенко. Своеобразное восприятие, возрастные ощущения, склонность к зрелому осмыслению явлений у 25-летней Костенко. И еще во многом наивная, но светлая романтика, безотчетность порыва в стихах 19-летней юной Морец. Я должен отметить здесь, что член редколлегии товарищ Винокуров, очень много и серьезно поработал в направлении организации поэтического материала в номере. Он взял за основу принцип «не печатать плохих стихов», что на большие темы надо писать только хорошо, и нащупывает правильную линию этого поэтического отдела. Кроме того, редакция думает знакомить нашу поэтическую молодежь с поэтической молодежью других стран. В частности, в первом номере Вы видели стихи студентов Лейпцигского литературного института в переводе студентки Московского литературного института Беллы Ахмадулиной. Таким образом, знакомясь с поэтами других стран, мы думаем установить с ними дружеские интернациональные связи. Примирительный тон прозвучал и в первых выступлениях. «Вы говорите, — заметил Борис Галин, — что вам сделали замечания по отдельным стихам. Мне кажется, что рано делать такие замечания. Вы только начинаете. А стихи Евтушенко – хорошие. Мне они пришлись по душе. Но если вы испугаетесь первых указаний, вы сделаете худое дело. Вы должны продолжать интересную, яркую линию, прислушиваясь, конечно, к правильным замечаниям, которые будут в ваш адрес».